Часть пятая. Глава сто Медведица вскоре потеряла свой наряд. Сначала ее костюм превратился в лохмотья а потом и вовсе пропал. Было очень приятно вернуться в лес, ступать лапами по мягкому мху, а не по булыжной мостовой, прятаться в пещерах, найти интересный запах и часами выслеживать его. Было замечательно просто быть зверем, сколько всего хорошего она вспомнила. Но лучше всего было снова очутиться дома.